Глава девятая. Народ Амонахис. Костер пылал уже огромным факелом. Языки пламени взметнулись сплошной стеной и закрыли от нас горящего Келанданхепа. Нелепая смерть, где я невольно сыграл свою роль, подтолкнув парня к смерти. Мысль мне не понравилась, но это правда. Выязвленный тем, что Алулихеп не бросилась в мои объятия и не стала просить взять ее в жены, я оттолкнул их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 потому что никогда больше род Кахрамон Аталанта не сядет в священные ложи. «Но есть ты, и ты можешь сесть в это ложе», — возразил я. «Женщины не имеют права на священные ложи. Род Кахрамон Аталанта закончился. Ра будет вынужден прессать других слуг, чтобы новый род сел по праву в священные ложи». «Кто такой Ра?»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 произнесла, открыв свои чудесные глаза и потеряла сознание. Акола подошла к пристани, и матрос кинул швартов. Дальнейший разговор мне хотелось провести без посторонних ушей, поэтому молча повел Алло-Лихеп в свою резиденцию. Когда мы вошли, у моих жен на лицах застыл вопрос, но хватило ума и так-то не показывать недовольство нел дай нам что-нибудь поесть и вместе с Мией садитесь за стол. Думаю, вам будет полезно послушать, что расскажет Алло-Лихепп».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 И Келандон Хеп знал, как наследник отца. Но теперь его нет, он ушел кора. Из глаз девушки закапали слезы. Несколько минут за столом царила тишина. Я отдавал девушке время выплакать свое горе. Алло, Лихеп, расскажи мне о своем поселении. Как оно называется, сколько в нем людей, чем занимаются его жители. У вас есть большие лодки? Как давно вы научились их строить? Андон очень большой, во много раз больше плажа.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 Как это обычно и бывает, убийцей отца девушки и узурпатором власти оказался их родственник по материнской линии по имени Зирук. Это первое имя, в окончании которого я не услышал окончания Хэб. Когда я обратил внимание Алоли Хэб на этот факт, ее ответ меня снова удивил. Хэб может быть в имени только рода ведущего своего начала от посланника Вра, а Зикур наш родственник по материнской линии. В его роду нет посланника Вра. Ситуация банальная.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 «Ты кушай, наверное, не наелась», — вмешалась в беседу Нелл, принеся еще кусок мяса и ячменную лепешку. Дождавшись от меня кивка, Алло-Лехеп вонзила белоснежные зубы и замурлыкала, словно довольная кошка, расправляясь с едой. «Алло-Лехеп, а если бы у твоего отца родилась только ты, тогда кто должен был сесть в священные ложи правителя?» Мой вопрос застал ее с набитым ртом. Она торопливо разжевала и, проглотив, ответила. «Тогда он взял бы еще жену, чтобы родила мальчика»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 «Это невозможно, Макса. Никто из Амонахис не посмеет взять меня в жены, а Зикур убьет меня, как только я появлюсь». «Я не Амонахис, Аллихеп. Мне плевать на Зикура. Ты выйдешь за меня замуж, и я посажу нашего сына в священные ложи правителя Ондона. Ты согласна?» «Я согласна, Макса. Просто быть твоей женой и никогда не возвращаться в Ондон».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 Просто ответил Алло-Лихеп. Есть одно условие. Я выдержал паузу и продолжил. И ты, и весь народ Амонахис будет подчиняться мне. Вы будете зваться русами и станете частью моего народа. Я буду тебя навещать и заботиться, но постоянно жить в Андоне не стану. А имя Андон мне не нравится. У меня оно вызывает определенные ассоциации. Я согласна, Макса, но народ Амонахис и служители Ра не поймут. «Почему мы должны ослужиться посланников Ра?» «Потому что я и есть Ра!» — рявкнула я на девушку так, что та съежилась. «Нелл, миа как мое полное имя?» — спросил у своих жен. «Макса, Дарп, Канг, у, синхронно ответили мои красавицы, заставив Алло-Лихеп побледнеть. «Алло-Лихеп, когда я тебя нашел, ты назвала меня Ра. Это случайно?» Психологическое давление на девушку продолжалось. «Я не знаю, я запуталась». «Прости меня, Ра!» хеп кинулась в ноги, громко стукнувшись коленками о деревянный пол. «Встань, хеп Я, Ра, беру тебя в жены, потому что род Кахрамон Аталанта не должен пресечься. Встань и веди себя, как следует вести невесте Ра, а я скоро вернусь». Оставив шеломленную девушку, помнил за собой Мию и Нел. «Вы все слышали? Она станет третьей женой. Если будете обижать, знаете, что вас ждет».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 Мы были разными племенами, всегда воевали друг с другом и жили, кочуя с места на место. А потом пришли они и объединили нас всех, велев называться одним именем. Кто эти неизвестные они? Более продвинутые племя или многочисленная группа попаданцев? Получается, что пришли эти загадочные люди примерно 10 поколений назад, около 250 лет назад. Но кто они и куда потом делись? Растворились в объединенном племени? Такие детали знали лишь правители и служители Ра, которые практически сидели безвылазно в своем храме Музгар, но не Алалихеп. Тело на я нашел на пристани. Он критически осматривал паруса и такелаж. Американец распекал вахтиного матроса, который нес вахту полулёжа Теперь тот стоял на вытяжку и оправдывался, что расслабился, потому что судно в родной гавани, и врагов просто нет. «Вахтиный не может расслабиться в пути, дома или где угодно». Он может расслабиться только после вахты. Еще раз поймаю, буду бить плетью и...» Тиландер осекся, заметив меня. «Может, я заберу его душу, Герман?» Предложил я в шутку, но вахтиной шутки не понял. Бухнувшись на колени, он пополз в мою сторону, прося не забирать его души и не выкидывать его тело в море. «Встань!» — велел матросу. Тот вскочил, и лицо посерело от непередаваемого ужаса. «Ты понял, что тебе сказал капитан Гера?»